Глава 19. Любовь — это всё, что вам нужно. Некоторое время назад я встретился с женщиной 30 лет, которую направили ко мне из-за компульсивного переедания, КП. Она страдала от ожирения третьей степени, а индекс массы тела, ИМТ, у неё превышал 40. Норма находится в диапазоне от 18,5 до 25 целых. У неё были все признаки КП. Она ела быстрее обычного, пока не объедалась, съедала большое количество еды, хотя не чувствовала физического голода, чувствовала отвращение или вину, а потом ещё и подавленность из-за переедания. Когда я знакомился с историей её болезни, она рассказала, что её мать применяла к ней эмоциональное насилие с 8 лет. В результате этой хронической травмы со временем она поняла, что может заглушить эти неприятные эмоции едой. К тому моменту, когда она пришла ко мне, она в одиночку съедала по огромной пицце 20 дней в месяц, иногда по несколько раз в день. Давайте ненадолго остановимся и обозначим, что происходит. Триггер — неприятная эмоция. Поведение — компульсивное переедание. Результат — краткосрочное облегчение, временное заглушение эмоций. Новые случаи, а также во многих других похожих, как только неприятные ощущения отступали и её префронтальная кора снова активизировалась, вместе с этим приходила вина и сожаление по поводу нежелательного поведения. Они, в свою очередь, служили триггером для ещё большего количества нежелательных эмоций, заново отключали ПФК, и включали пещерный мозг, и компульсивное поведение повторялось. Это своего рода петля привычки эхо, триггером для которой служит первоначальная петля привычки компульсивного переедания. Она попадала в петлю привычки эхо, потому что её старый мозг работает как актёр одной роли. Он умеет только выживать. Даже несмотря на то, что её мыслящий мозг а именно префронтальная кора понимал, что её поведение крайне нерационально, сила воли не могла с этим справиться. Даже то, что она смогла составить схему петли привычки, стало для неё большим прорывом. Никакие доктора не читали ей лекции и не стыдили её за отсутствие силы воли, что потенциально могло послужить очередным триггером. Вместо этого она осознала одну из своих самых серьёзных проблем а также увидела, что я её понимаю. Эта эмпатия помогла ей довериться мне и сделать следующие шаги. Несколько месяцев мы двигались вперёд вместе в моей клинике. Разбирали её петли привычек, анализировали, что она от них получает, а также изучали практики осознанности как способ разорвать этот замкнутый круг. Но я рассказываю о ней именно из-за петли привычки эхо. Триггер — Чувство вины из за переедания, неприятная эмоция. Поведение, компульсивное переедание, снова. Результат, недолгое облегчение, снова заглушило эти эмоции. Когда она начала осознавать, что эта петля привычки ей ничего не даёт, она стала переедать всё реже и меньше. И что более важно для процесса её излечения, она осознала другую петлю привычки, к самокритике. Женщина поняла, что практически каждый раз, глядя в зеркало, она критиковала себя за лишний вес и непривлекательность. Это влияло и на другие аспекты её жизни, включая социальную и романтическую жизнь. Петля привычки к самокритике становилась всё хуже вместе с тем, как она всё глубже впадала в депрессию и ото всех отгораживалась. Даже несмотря на снижение частоты её переедания, Это нельзя было назвать полноценным исцелением. Следующим шагом было знакомство с одной из практик осознанности под названием «любящая доброта». Любящая доброта Практика любящей доброты, также известная как мета, словно пришедшие из древнего языка пали, помогает нам смягчиться и учит нас принимать и других, и себя такими, какие мы есть. Благодаря ей мы можем отпустить то, что случилось в прошлом, и учиться на этом, чтобы жить дальше в настоящем. Любящая доброта — не жизнерадостное самоутешение и не похоже на поддержку, когда мы чем-то расстроены. Это способность, которая есть у всех нас, к которой мы можем обратиться в любой момент. Один из критериев подходящего нам БВП. Она основана на искренней доброжелательности, которую мы направляем на себя и других. Как я уже говорил ранее, в моей лаборатории выяснилось, что любящая доброта может даже снижать активность в областях мозга, которые отвечают за петли привычки самокритики, например, задней поясной коре. Практикуя любящую доброту, мы учимся более чётко осознавать моменты, когда мы делаем нечто абсолютно противоположное ей, когда мы критикуем себя. А более чётко осознав, что самобичевание ни к чему не приводит, мы отвыкаем от него, ведь доброта намного приятнее. Практика любящей доброты состоит из трёх частей. Первое. Используйте фразы любящей доброты, чтобы оставаться сосредоточенными. Второе. Представляйте себе живое существо, которому вы адресуете любящую доброту. Третье. Осознавайте ощущение доброты, которое проявляется в вашем теле вместе с практикой. Для начала сядьте в комфортной позе в каком-либо тихом месте и позвольте вашему разуму расслабиться, ощущая ваше дыхание. Напоминаю, не пытайтесь руководить им. Теперь в качестве контраста с любящей добротой вспомните ситуацию, из-за которой вы недавно нервничали или тревожились. Обратите внимание на то, как это ощущалось в вашем теле. Чувствовали ли вы себя открытыми или закрытыми? Сосредоточьтесь на этих ощущениях в течение нескольких секунд. Теперь представьте, как в дверь заходит ваш близкий друг, которого вы не видели уже долгое время. Как вы себя чувствуете? Обратите внимание на различие между этим чувством и ощущениями, которые возникли у вас, когда вы вспомнили тревожную ситуацию. В каком случае вы чувствовали себя более зажато или закрыто? Когда вы чувствовали больше тепла и открытости? Теперь снова подумайте об этом близком друге. А может быть, о человеке, с которого вы брали пример, или о человеке, который всегда был любящим, щедрым или мудрым. Можете даже представить себе домашнего любимца. Питомцы — отличный пример проявления безусловной любви. Подумайте об их любви и доброте по отношению к вам. Обратите внимание, возникают ли у вас какие-либо телесные ощущения. Тепло, открытость, возможно, в районе груди или сердца. Если вы не заметили ничего сразу, это тоже нормально, просто не забывайте ориентироваться на телесные ощущения, пока мы делаем это упражнение. Сейчас выберите несколько фраз с добрыми пожеланиями в адрес выбранного человека или питомца. Я предлагаю несколько разнообразных вариантов, но убедитесь, что вы выбрали фразы, которые на самом деле имеют какое-то значение для вас, или откажитесь от этих фраз вообще, ориентируясь на свои внутренние ощущения. «Да будешь ты счастлив!» Глубокий вдох. «Да будешь ты счастлив!» Выдох всем телом. Да будешь ты здоров. Глубокий вдох. Да будешь ты здоров. Выдох всем телом. Да будешь ты благополучен. Глубокий вдох. Да будешь ты благополучен. Выдох всем телом. Да будешь ты заботиться о себе с добротой. Глубокий вдох. Да будешь ты заботиться о себе с добротой. Выдох всем телом. Повторяйте эти фразы про себя в своём темпе на протяжении примерно минуты. Используйте эти слова и ощущения безусловной любви в своём теле как якоря, которые удерживают вас в настоящем. Если эти ощущения кажутся вам слабыми или ненастоящими, расслабьтесь и сосредоточьтесь на произносимых словах. Когда вы пробудете в себе эту естественную способность, со временем она станет сильнее. Не надо себя заставлять. Кроме того, если вы отвлекаетесь, просто отмечайте про себя, на что именно вы отвлекаетесь, и возвращайтесь к повторению фраз, сосредоточиваясь на безусловной любви, если чувствуете её в своей груди. Теперь подумайте о себе. Подумайте о собственных положительных качествах. Обратите внимание на то, сопротивляетесь ли вы этому чувству и не стараетесь ли закрыться. Да, мы отлично справляемся с самокритикой. Просто обратите внимание на то, как вы её ощущаете. И постарайтесь ненадолго отложить эти мысли и чувства. Вы в любой момент сможете вернуться к ней, если захотите. Скажите себе те же фразы, которые говорили другим. «Да буду я счастлив». Глубокий вдох. «Да буду я счастлив». Выдох всем телом. Да буду я здоров, глубокий вдох, да буду я здоров, выдох всем телом. Да буду я благополучен, глубокий вдох, да буду я благополучен, выдох всем телом. Да буду я заботиться о себе с добротой, глубокий вдох, да буду я заботиться о себе с добротой, выдох всем телом. Так же, как и в прошлый раз, повторяйте эти фразы про себя в своём ритме. Используйте их и ощущайте тёплую расширяющуюся безусловную любовь в своём теле, которая удерживает вас в настоящем моменте. Начиная отвлекаться, отмечайте, что вас отвлекло, и возвращайтесь к повторению фраз. Следите за ощущениями тепла и открытости в своей груди. Если вы чувствуете сопротивление, стеснение или другие телесные ощущения, относитесь к ним с любопытством. А, стеснение? Интересно. Просто отмечайте их и возвращайтесь к повторению фраз. И теперь наша практика подходит к концу. В этом упражнении можно обращаться не только к себе и своим близким, но и к другим людям, с которыми вы встречаетесь, даже не самым приятным. Со временем вы обнаружите, что отпуская стеснение и закрытость, выбирая тёплые открытые чувства, вы впускаете в своё сердце доброту. Любящая доброта не всегда легко и просто. Поначалу практиковать любящую доброту может быть не так-то просто. Когда я только научился этой практике, я сильно ей сопротивлялся, потому что она оказалась мне слишком мелодраматичной и наигранной. Только спустя несколько лет я понял, как она полезна и ценна. Когда я поступил в ординатуру, то занимался медитацией уже около 10 лет и несколько лет практиковал любящую доброту. Я начал замечать тепло в груди, словно меня отпускало какое-то внутреннее стеснение во время практики. Не постоянно, лишь иногда. Тогда я жил в нескольких километрах от госпиталя, так что на работу я ездил на велосипеде. Добираясь на работу на велосипеде, я определённо ощущал внутреннее напряжение, когда кто-то мне сигналил или кричал на меня. Тогда я заметил, что попадая в странную петлю привычки. Триггер — мне сигналят. Поведение — кричать в ответ, показать им универсальный жест неудовольствия или намеренно ехать прямо перед машиной. Результат — самодовольство и уверенность в собственной правоте. Проблема в том, что это самодовольное напряжение я приносил с собой и в больницу. Обратив внимание на то, что я приношу пациентам не слишком хорошее настроение, я решил проверить, Что случится с моим напряжением и настроением, если вместо того, чтобы орать на автомобиле, я буду практиковать любящую доброту в ответ на их сигналы? Сначала себе. Да буду я счастлив. А затем водителю. Да будешь ты счастлив. Это помогло мне разорвать петлю привычки самодовольства и напряжения, которое ей сопутствовало. Триггер. Мне сигналят. Поведение — двойная любящая доброта. Одна фраза себе и одна водителю. Результат — мне легче, и я чувствую себя более открытым. Вскоре я заметил, что приезжаю на работу в намного более расслабленном состоянии. Напряжение ушло. И тогда я понял, мне вовсе не обязательно ждать, пока кто-то начнёт мне сигналить, чтобы практиковать добрые пожелания я могу делать так со всеми встречными. Я попробовал делать так и чаще всего приезжал на работу в отличном настроении. Когда я осознал разницу между двумя петлями привычек, закрытым напряжением и открытой радостью, я наконец смог понять, что любящая доброта приносит мне намного больше. Тогда я перестал ей сопротивляться». Возможно, вам, как и мне, поначалу покажется, что практика любящей доброты слишком сложная. Вы можете начать ругать практику, себя, переживать, что у вас не получается, получается неправильно или у вас и вовсе нет способностей к этому. Если я прав, то приведу перефразированную строчку из песни Энсом, певца Леонардо Коэна. «Не переживайте, что вы не идеальны». Наши недостатки, которые присущи всем нам и которые кажутся нам слабостью или изъяном, на самом деле наша сила. Итог. Я познакомил свою пациентку, страдающую от компульсивного переедания, с практикой любящей доброты как с БВП, которая может помочь ей вырваться из омытой изоляции и депрессии. Потребовалось время, но она стала регулярно использовать её, например, когда чувствовала, что столкнулась с триггером и вот-вот начнёт себя критиковать. Чаще всего она могла бороться с этой депрессивной руминацией и постепенно, практически полностью, отказалась от компульсивного переедания. Так что я выписал её из клиники, потому что она больше не нуждалась в моей помощи. Спустя 4 месяца она снова заглянула ко мне на повторный приём, просто чтобы убедиться, что всё в порядке. Она похудела почти на 20 килограммов. Но что более важно, она сказала мне, «Я так благодарна за этот подход. Теперь я чувствую, что вернула себе свою жизнь. Я могу съесть один кусочек пиццы, на самом деле наслаждаясь им». Обратите внимание, что она не использовала избегание или другие стратегии для борьбы со своими петлями привычек. И она описывала вовсе не чудо. Это три передачи, собранные вместе, которые она применила в своей жизни. Она смогла проанализировать свои петли привычек, первая передача, понять, что её поведение причиняет ей боль, вторая передача, а затем использовать «БВП любящей доброты», третья передача, чтобы отказаться от своих вредных привычек и принять себя. «Дайте шанс любящей доброте». Начните исследовать, как любопытство и доброта могут помочь вам приносить пользу себе и другим. Благодаря этим качествам вы сможете эффективнее решать проблемы и взаимодействовать с миром. Вы можете практиковать их формально, сидя на стуле или подушке для медитации или же лёжа в кровати перед сном. Можете практиковать любящую доброту даже на улице. Предлагайте эти фразы себе и прохожим. Чем чаще вы их повторяете, вместо того, чтобы осуждать себя и критиковать, тем больше вы будете привыкать быть открытыми, присутствовать в настоящем, позволите себе быть человечным. И тем больше вы сможете использовать естественное вознаграждение, которое всегда есть внутри вас, тепло, открытость, мир и другие ощущения, характерные для вас.